Глава 10. После этого отправим его на юго-восток выступить перед студентами Техасского технологического института. Пока Джек расписывал невестке план предстоящей поездки Тейта, ему пришла в голову свежая мысль. «Слушай-ка, Тейт, в том районе полно фермеров, выращивающих хлопок».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 Что ж, во всяком случае, она вернется не с пустыми руками. У нее будет набросок материала, показывающего изнутри увлекательные подробности жизни кандидата на пост сенатора Соединенных Штатов Америки, которого кто-то хочет убить. Эйвери одаривала профессиональное любопытство. Что было не так в семейной жизни Раттледжей? Почему Кэрол хотела смерти мужа?